Ирландец окинул внутренности бара насупленным взглядом и гулко рявкнул. «Клянусь, святым Патриком мне сказали, что здесь наливают отменное пойло!» Ого! Это заявление обещало многое. Народ зашевелился, а папаша Кураж улыбнулся во всю свою широченную харю и сделал приглашающий жест пухлой дланью. Ирландец хмыкнул, пересек зал и взгромоздился на барный табурет у стойки. «Что господин желает выпить?» — вежливо осведомился папаша Кураж. «Все равно, лишь бы покрепче!» — громогласно возвестил ирландец. Папаша, понимающий, кивнул и тут же нацедил на два пальца «Айриш Арбин Блэк» крепостью 62 градуса. Ирландец с гроба стал стакан и одним движением опрокинул, налитое себе в глотку. Сглотнув, он недоуменно посмотрел на стакан, а затем перевел все тот же недоуменный взгляд на хозяина бара. «Эй, папаша, этой мочи я могу и дома хлебнуть. Мне сказали, что здесь подают настоящую выпивку. Или меня обманули?» Народ замер. «Вечерок, похоже, обещал стать интересным». «Господин желает чего-то более серьезного», — вкратчиво поинтересовался папаша Кураж. «Ну да, клянусь святым Патриком, избавившим нашу благословенную землю от змей» э знаете ли, уважаемый господин, папаша Кураж, имея в виду, что новый посетитель гипотетически мог попасть на заднюю стенку бара и, не желая нарушать традицию, старательно избегал вопроса об имени Визави. Хватит уже и того, что национальность его диагностировалась совершенно однозначно. Дело в том, что в потекшей дюзе существует одна забавная традиция, которая, тем не менее, позволит вам попробовать весь ассортимент наших фирменных напитков, причем совершенно бесплатно. То ли ирландца действительно заинтересовала традиция, то ли основное воздействие на него оказали абсолютно магические для любого ирландца слова «совершенно бесплатно». Однако он заинтересованно придвинулся поближе к стойке и навис над хозяином бара. «И что это за традиция?» Мы называем ее «пьяный тракт». «Народ в баре восторженно взвыл!» Ну еще бы. На заранее объявленный «пьяный тракт» обычно было не пробиться, да и результаты таковых были, как правило, не столь интересны, ведь бойцов все знали. А вот такой спонтанный из шести из пяти физиономий, украшавших заднюю стенку, Четыре попали туда именно после таких вот неожиданно организовавшихся пьяных трактов. Так что существовал шанс стать свидетелем потрясающего зрелища, а потом еще и небрежно бросать в разговоре с менее удачливыми собутыльниками. «Это было где-то через неделю после того, как вон тот ирландец, кивок в сторону задней стенки бара, добрался до третьего табурета». После того, как объяснения были закончены, ирландец отсел в сторону и принялся с вожделением наблюдать, как хозяин бара с добровольными помощниками торопливо расставлял все необходимое для начала пьяного тракта. Наконец, все было готово. Папаша Кураж окинул взглядом уже набитый битком зал бара, движением бровей направил одну из официанток в дальний угол, где явно наблюдался дефицит выпивки, Во время пьяного тракта, согласно традиции, выпивка стоила на треть дороже и повернулся к ирландцу. «Ну, а вы уже приглядели себе соперника, мистер?» «Значит, я могу выбрать любого?» – переспросил тот. «Да, я же сказал!» – нетерпеливо подтвердил хозяин. «Ну, тогда я выбираю...» «Тебя!» – и ирландец ткнул пальцем прямо в харю папаша. «Народ изумленно замер!» — папаша-кураж кашлянул в кулак. «Понимаете ли, уважаемый, я, так сказать, основное обеспечивающее лицо. Я подаю, мешаю мои м -м, смеси, обслуживаю зрителей, так что, к моему глубокому сожалению, я не могу «Э-э, старина! Может быть, я неправильно понял слово «любого»?» — набычился ирландец. Нет — Нет-нет! — всплеснул руками папаша Кураж. — Видимо, я просто был недостаточно точен любого, кроме меня и моих официанток. — Не люблю я, когда возникают всякие оговорки, — сурово заметил ирландец. — Ну да ладно уж! Он повернулся к залу и, воздев палец к потолку, окинул посетителей орлиным взором. В первых рядах располагались самые уважаемые завсегдатые, но дальше люди толпились в проходах, висели друг у друга на плечах и даже стояли в рост на дальних столиках. «Вот он!» – палец уперся в переносицу Бена костяной ноги. Народ зашумел. «Бену предстояло бурное воскресенье, но если он выйдет на пьяный тракт сегодня...» то к воскресенью явно не оправится. Некоторое время все бурно обсуждали, как разрешить такую внезапно возникшую коллизию, как вдруг Гоман перекрыл зычный голос ирландца. «Я что-то не понял, что здесь происходит. Сначала мне говорят, что я могу выбрать любого. Я выбираю, но мне говорят, что тот не может». «Клянусь святым Патриком, мне это непонятно, ибо если любого, значит любого, но черт меня дери, я принял это и выбрал следующего. И что? Здесь что, вообще не умеют пить ничего крепче лимонада?» Подобного оскорбления Бен снести не мог. Он решительным жестом отодвинул стол и, чуть поскрипывая протезом, за что в свое время и получил свое прозвище, Двинулся в противоположный конец барной стойки. Когда поединщики заняли места в разных концах ресталища, папаша Кураш легонько звякнул вилкой по початой бутылке джимбима и торжественно произнес «Господа, мы отправляемся по пьяному тракту!» И в противоположных концах барной стойки послышалось бульканье «Бойцы опорожнили первый стакан!» Ерш! послышал серёв ирландца. — Пил на земле Сидоровича. Там, пожалуй, и позабористей было. — Ну, повторим. — А то! — отозвался Бен. И они опрокинули по второму стакану. — А это ещё что за муть! — изумился ирландец. — Жабья слеза! — пояснил Бен. Согласно традиции, пока бойцы могли разговаривать, все остальные молчали. — Такое пойло делают на Нивере дальней. А, слышал, кивнул ирландец, но не бывал. А вот ты был, скажем, на погранмке? — Это там, где чертовы пальцы 740 футов высотой бывал. Я, родной, там побывал и такое видал, что тебе и не снилось, добродушно отозвался Бен. Чего? набычался ирландец. А черную шулепугу видал? Бен озадаченно шмыгнул носом. «Нет, и я не видал», — заржал ирландец, «и даже не знаю, что это такое. Повторим». И они опрокинули еще по стакану. «Ак, на Ногельгере был?» — сипло спросил Бен, переведя дух. «Ага, даже на этом», — отдуваясь, пробормотал ирландец, «южном континенте». «На южном...» «На южном я не это... не был». «Повторим». — Ага. И они высадили еще по одному. Некоторое время оба молчали, а затем ирландец признался. — Я это... больше не дотягиваюсь. — Тогда перебираемся на средний табурет. Перемещение произошло медленно, но вполне уверенно. Пару минут оба путника привыкали к новой обстановке, а затем, кивнув друг другу, опрокинули по стаканчику. О, пробрало!» — констатировал ирландец. Бен только кивнул. «А ты шкнил...» «Ски-крак...» «Ты видел?» Бен молча мотнул головой. «Ф... И что ты тогда видел?» Бен воздел руки к нагрудному карману жилетки и попытался расстегнуть карман. Ему это удалось только с пятой попытки. Затем он прервался еще на один стакан после чего из нагрудного кармана была, наконец, извлечена простенькая голографическая фотография. Извлечена и брошена на стойку с хриплым возгласом. Во! Фотография проскользила по стойке в сторону ирландца и остановилась напротив его третьего табурета. Ирландец некоторое время пьяно таращился на лежащую на стойке фотографию, а затем сгреб два оставшихся рядом со вторым табуретом стакана и выпил залпом. Один за другим. Народ замер. С одной стороны, это было нарушением неких неписанных правил. Пить смеси папаши Куража надо было с чувством, с толком, не торопясь. С другой, впереди явно замаячил легендарный третий табурет. Папаша Кураж промолчал. Ирландец встал и некоторое время стоял, покачиваясь и вцепившись обеими руками в стойку. Затем он сделал шаг, другой... И рухнул на третий табурет. Толпа восторженно взвыла. Есть! Легенда состоялась, и они были ее свидетелями. Между тем ирландец пододвинул к себе фотографию и буркнув: Сейчас, старательно, даже помогая себе пальцами, раскрыл веки. О, круто! Где взял? Но на него почти никто не смотрел, ибо Бен костяная нога шел на личный рекорд. Он только что допил последний стакан второго табурета и теперь медленно съезжал с сиденья, собираясь переместиться на третий. Это был бы рекорд. Еще никогда в истории пьяных трактов до третьего табурета не добирались сразу два участника. И вот шаг, еще, перехват рукой, и подвосторженный рев всех заполнивших потекшую дюзу Бен взгромоздился на третий табурет. Полубой пришел в себя на заднем сиденье такси Сандерса. Такси было неподвижно, а рядом с Касьяном также неподвижно возвышался разъяренный Сандерс. «У тебя башка на плечах есть?» – взревел он. «То есть?» – пробормотал Касьян, тупо пялись на след от укола антидота на обнаженном левом предплечье. «А, черт!» — взвыл он, стискивая пальцами виски. «То-то!» — буркнул Сандерс. «И даже мало. Это ж надо было додуматься, затеять игру в пьяный тракт, да еще добраться до третьего табурета. Ты хоть понимаешь, что твоя пьяная физиономия теперь украшает заднюю стенку этого чертового бара? А если бы я не успел появиться в зале и перехватить твое рухнувшее тело, половина посетителей уж точно узнала бы твой домашний адрес». И куда тогда пошли бы все наши потуги по поводу скрытности и слияния с фоном? Псу под хвост?» Полубой уныло поморщился. «Вот дьявол, как в висках ломит!» «Ну еще бы!» — уже примирительно проворчал Дик. «Столько всего намешал. Никакой антидот сразу не справится!» «Ладно!» — махнул рукой Полубой. «Ты лучше скажи!» Та фотография действительно была или мне просто с пьяну померещилась? Да уж, Дик покачал головой, более везучего сукина сына я не встречал. С первой же раздачи и сразу карет узов. Была-была, причем благодаря тому, что когда ты на нее пялился, тебя качало, что твою лодку в шторм, голокамера зафиксировала почти 120-градусную звездную развертку. Так что теперь рассчитывать координаты этого терминала будет достаточно просто». Он хмыкнул. Нет, ну надо же, как повезло. Кто бы мог подумать, что служба безопасности Макнамары прошляпит, как оператор контроля пространства сделает голографическую распечатку с панорамы. Ты фантастически удачливый сукин сын, Касьян. Ладно, проехали. Давай домой, что ли? Башка раскалывается, сил нет. Там за подлокотником аптечка, вкали себе еще и модокетанал вздохнул Сандерс и полез на переднее сиденье. «Ума не приложу, что нам делать с твоей голографической фотографией на стенке бара. Выкрасть, так еще больше разговоры пойдут». «А я там как? Сильно узнаваем?» «Да вроде нет. Я особо не приглядывался». «Когда они ее вешали, я тебя бугая к выходу волок». «Ну так может и хрен с ним. Где Сити и где этот терминал?» — Ну, одна надежда, — нехотя вздохнул Дик. — Ну как, вколол? Можем лететь? — Ага, — буркнул Касьян и страдальчески сморщился. — Да уж вечерок у меня, похлеще иного абордажа будет. Сначала избили, а потом напоили в сосиську. — Во! — поддокнул Сандерс, закладывая плавный вираж и постепенно приходя в отличное расположение духа. — Будешь знать, каково оно нам, полевым агентам, а то... «Мы, да мы, диверсанты! Позади все горит, впереди все рыдают!» Нет, но такой удачи он никак не ожидал. Когда Вилкинсон сообщил, что один из контейнеровозов «Макнамара-Инк», приписанный к восточному терминалу, неделю назад сбросил на складах Таирской биржи почти 600 тонн чистого иридия, Сандерс почувствовал, вот он шанс. Познакомиться, завязать контакт, стать приятелем и потихоньку вызнать примерное направление, примерную дальность. Долго ли вычислить, зная среднюю скорость хода контейнеровоза и опираясь на фразу типа «А мы последний раз две недели пилили в один конец». Но даже он не ожидал, что уловом будет голографическое фото погрузочного терминала чужих. Да уж, как там русские говорят «то пусто, а то и густо».